Глава девяносто Разбудил меня вовсе не кто-либо из блюдущих закон туповских бандюк. Разбудила меня Пулар Синдж. Я чуть не завопил с просонья, честное слово. «Ты как сюда пробралась?» Она испугалась. Мне пришлось долго ее успокаивать, прежде чем я сумел добиться сколько-нибудь внятного ответа. От испуга она сильно пришепетывала, Я понимала человеческую речь гораздо хуже прежнего. Ну, некоторое время спустя я выяснил, что она просто вошла в Альхар, следуя за моим запахом. Охранников на дверях не было. Не было и все. А трупов? Я не видела. Проклятие. Надеюсь, с ними ничего дурного не случилось. Отсутствие охранников могло означать лишь одно. На тюрьму напали и все кинулись отражать нападение. Кто напал? И живы ли до сих пор тупый шустер? Признаться, бежать узнавать особого желания не было. А ты зачем пришла? Я проснулся окончательно. Встал и принялся аккуратно подталкивать Синж ближайшие двери на улицу. В приступе стратегической гениальности я сообразил, что чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше для нас. «Релианс приставил нюхачей» ко всем, кто слетел за тобой. Он считает, что теперь, когда ты оторвался от того, у кого нет запаха, остальные побегут к своим хозяевам. А затем следила я сама и двое моих друзей. Его можно выследить. Мы подошли вплотную к двери. Мне почудилось. Я различаю в отдалении злобный смешок тупо. Каким образом? Он не оглядывается, не замечает тех, кто не человек, поэтому за ним легко следить. Даже фенибро хватает ума иногда оборачиваться. Мы следили по очереди, подменяли друг друга. Гм. Чем дальше, тем в большем долгу у крысюков я оказываюсь. Не нравится мне это, по правде говоря. Рано или поздно должок придется возвращать. И насколько я знаю Релианса, там и проценты набегут. На улице было уже достаточно светло. С реки наползал туман. Должно быть, это случается не так, чтобы редко. Но я обычно в такую рань не встаю. И потому никакого тумана не вижу. Для некоторых рано, уже поздно. Синж явно чувствовала себя на свету неуютно. но шагала рядом со мной излагая в подробностях все, что Крысюкам удалось выяснить о моих преследователях. Я был весьма польщен таким интересом к собственной персоне. Мои друзья ухитрялись следить друг за дружкой и при этом узнавать факты, полезные для меня. За мной не следил разве что Макс Вейдер, но ему обо всем, что со мной происходит, докладывает Шустер, а уж он-то приставит ко мне целую араву. И где он столько народу набрал?» Мысль о том, что он отыскал столько людей, фанатично преданных закону и порядку, пугала ничуть не меньше той, что всякие Маренго Северная Англия и Бондуранты Алтуны с такой легкостью вербуют себе новых приверженцев. Начинался новый день. Люди потихонечку вываливались на улицы. Многие из них наверняка поддерживали Маренго. Им, очевидно, не нравилась моя компания. Человек и крысюк. Что у них может быть общего? По-моему, мужества синш надолго не хватит. А моего? «Я не могу оставаться», — сказала она. «Понимаю. Пока не ушла. Скажи, пожалуйста, вот что. Удалось ли вам найти других без запаха?» «Да. Он пошел прямо туда, где его ждали другие». «Ага. И где это? И сколько их там было?» «Трое». И тот, за которым мы следили. Они говорили на непонятном языке. Близко я подобраться не могла. Они были на стороже, беспокоились. Но ты была достаточно близко, чтобы расслышать разговор. Она торжественно кивнула. Мы часто подбираемся ближе, чем думают. Я приобнял ее за плечи. Синши едва доставала мне до пояса. Почему-то, когда мы шли, она казалась выше. «Ты молодец, Синж, ты просто умница!» Оказывается, крысюки умеют мурлыкать. Я слышал, как мурлычут кошки и еноты, но вот крысы... А Синж именно замурлыкала от удовольствия. «Но больше на рожон не лезь, ладно? Эти негодяи очень опасны, им убить кого-либо, расплюнуть. А если с тобой что-нибудь случится, я себе никогда не прощу». Синж замурлыкала громче прежнего. «Я услышал, словно ухе хиканье Морли и Белинды. Пожалуй, пора остановиться, а то совсем девчушке голову задурю. Где они прячутся?» Синж затруднилась с ответом. Крысюки не разбираются в таких вещах, как название улиц и номера домов. Впрочем, последнее в ходу только на холме. А простой народ считает так. «Мой дом в стольких-то дверях от той или иной местной достопримечательности, скажем, от таверны. А таверны в большинстве своем называются по вывескам, которые легко запомнить и неграмотному. Веселый крот, холодный шов — это таверна гномов. Или пальмы — пристанище людей с тугими кошельками и чрезмерным самомнением. Худо-бедно я начал понимать» тем более, что Синж перешла на язык жестов. «Лампа? У реки? Но там же нет таверн». «Ах, пивоварня «Лампа!» Ее же 20 лет как прикрыли. Идеальное место!» «Пивоварня «Лампа», конечно, уступала размахом пивной империи Вейдера, но в пору своего расцвета исправно снабжала дешевым пивом рабочий класс. Старики до сих пор вспоминают это пиво добрым словом. Наверное, за давностью лет любое пойло кажется живой водой. А между тем, будь пиво Лампа настоящим пивом, его пивоварня существовала бы по сей день. Очень интересно. Спасибо, Синж. Надо известить Шустера. Мы с ним обязательно наведаемся к реке, когда я вернусь из поместья Маренго. Значит, у оборотней есть пивоварня, которая не действует и которую, судя по всему, уже не запустить снова. «Все, что там было полезного, давно растащили. С меня причитается», — сказал я, и Синж замурлыкала еще громче. «Но тебе, а не Релиансу. Он явно замышляет что-то нехорошее». Девчушка промолчала. Самое правильное, что она могла сделать. «Если нас, чаяния подслушивает кто-то из ее сородичей, ей в вину поставить будет нечего». Я хмыкнул. «Ты лучше всех. Слушай». Мне нужно прогуляться за город, а ты ступай домой и отоспись, и перестань рисковать собой ради этого шалбера. Синша остановилась. Набралась храбрости, поглядела мне прямо в глаза. Для крысюка это самый настоящий подвиг. И протянула лапу. Я в ответ протянул свою. Мы обменялись коротким, нервическим рукопожатием. Спасибо, что ты не злой. Злой? В каком... Полар синж свернула в переулок и растворилась в нем беззвучнее тех хвостатых грызунов, от которых произошел ее народ».